клара Первая комната оказалась коморкой с печкой, и едва вил туда заглянул, Клара решительно потянула его дальше. В тесных сенях пахло пирожными и сладким миндалем, а в следующей комнате на спинке потертого кресла висела шаль с вышитыми черными птицами. Кровать стояла в последней комнате. Для двоих она, пожалуй, маловато, и одеяло сплошь изъедено молью. Но не успел Джекоб во дворе распахнуть ворота, а Вилл уже спал, как убитый. Камень расползся у него по шее пятнами, как тени в лесу. Клара осторожно провела пальцами по матовой зелени. Такая прохладная и гладкая на ощупь. Очень красивая, но и жуткое. Все вместе. А что, если ягоды не помогут? Его брат знает ответ на этот вопрос, но, похоже, ответ страшный, хоть Джекоб и скрывает это. Джекоб. Вилл, конечно, рассказывал про него Кларе, но показал только фотокарточку, на которой они оба еще совсем дети правда, взгляд у Джекоба уже тогда был совсем другой. Никакой мягкости и нежности не то, что у Вилла, а уж кротости и подавно. Клара выскользнула из рук спящего Вилла и заботливо укрыла его ведьминым одеялом. На плече у Виллы сидела моль, черная, как мрак ночи. Когда Клара Наклонилась его поцеловать, моль упорхнула. вил спал очень крепко, и Клара, оставив его в каморке вышла во двор. Облепленный пирожными дом, красная луна в небе, сонмы светляков над колодцем. Все это до такой степени нереально, что казалось, она бродит в собственных снах, как сам нам была. Все привычное и знакомое куда-то сгинуло. Все, о чем помнила, исчезло без следа. Оставался только вил Он единственный был знакомым и близким, но и у него сквозь кожу прорастает что-то чужое и страшное. Лисицы во дворе не было. Ну, конечно. Ушла с Джекобом. Ключ. Как и обещано, нашелся прямо под воротами. Клара подняла его, ощупывая пальцами гладкий металл. От светляков в воздухе стоял неумолчный гул, как на пасеке. Сонно карпнул с дерева ворон. Но сквозь жужжание Клара расслышала и кое-что другое. Пронзительное чик-чик, из-за которого лицо Джекоба омрачалась тревогой, из-за которого он сейчас снова ушел в лес. Кто же это подкарауливает там, за забором, такой ужасный, что от него даже в доме ведьмы прятаться не страшно? Чик-чик. Вот опять. Как ляск металлических зубов. Клара отпрянула от забора. Длинные тени протянули к дому свои ручищи. И она снова ощутила тот же страх, что и в детстве, когда ее оставляли дома одну, и на лестнице раздавались чьи-то шаги. Надо было рассказать Виллу, что у его брата на уме. Если Джекоб не вернется, Вилл ей никогда этого не простит. Он вернется, должен вернуться. Без него им отсюда в жизни не выбраться».